Глава 14 Мне вдруг пришло в голову, что я до сих пор недостаточно ценил женщин. Хотя я не влюбчив, но все же проводил много времени в женском обществе. Я жил с матерью и сестрами и всегда старался как-нибудь ускользнуть от них, потому что они терзали меня своей заботливостью о моем здоровье и своими периодическими набегами на мой кабинет. Они нарушали в нем артистический беспорядок, которым я гордился. И заменяли его худшим беспорядком, хотя комната в этом виде и казалась им более опрятной. После их ухода я никогда ничего не мог найти. Увы, с каким восторгом я увидал бы их теперь. Услышал бы шелест их платьев, которые я раньше искренне ненавидел. Я уверен, что если когда-нибудь вернусь домой, то больше никогда не буду с ними ссориться». Пусть они и днем и ночью пичкают меня лекарствами, пусть целый день вытирают пыль и прибирают мой кабинет, я спокойно буду глядеть на это, посылая благодарность судьбе за то, что у меня есть мать и сестры. Эти воспоминания заставили меня задуматься. Где же матери всех этих двадцати с лишним людей, бывших на призраке? Как неестественно, что люди оторваны от женщин и одиноко скитаются по белому свету. Грубость и дикость — неизбежный результат этого. Окружавшие меня люди должны были бы жить среди жен, сестер и дочерей, и тогда они сами были бы способны на мягкость, нежность и сочувствие к другим. Замечательно, что никто из них не женат. Годами никто из них не испытывал на себе влияние хорошей женщины. В их жизни нет вследствие этого необходимого равновесия. В них чрезмерно развелась... Их чисто животная мужественность. Другие же душевные качества завяли или просто атрофировались. Это был клуб холостяков, злобно скрежетавших зубами друг на друга и становившихся с каждым днем все злее и грубее. Мне иногда не верится, что у них когда-либо были матери. Может быть, это какие-то полулюди, полуживотные, особая порода существ, не имеющих пола? Всю жизнь проводили они в грубости и пороке, и в конце концов умирали, неоплаканные никем. Так же, как и жили, никем не любимые. Под влиянием этих мыслей я заговорил с Это был первый наш неофициальный разговор с ним. Оказалось, что он покинул Швецию 18 лет, теперь ему 38, и за все это время он ни разу не был дома. Года два назад в каком-то матросском кабачке в Чили он встретил односельчанина, и тот сообщил ему, что его мать все еще жива. «Да, она, вероятно, уже очень состарилась», сказал он задумчиво, бросив острый взгляд на Гаррисона, который на градус уклонился от курса. «Когда же вы в последний раз ей писали?» Он принялся высчитывать. «В 81-м? Нет, в 82-м». «Нет, позвольте, в восемьдесят третьем году, да, именно в восемьдесят третьем году, десять лет назад, из одного маленького порта на Мадагаскаре. Я тогда служил на торговом судне». «Э, «Видите ли?» — продолжал Йогансен, как бы обращаясь через океан к своей заброшенной матери. «Я каждый год собирался домой. К чему было писать? Ведь всякий раз оставался до встречи всего один год, и каждый год что-нибудь мешало поехать». Но теперь я штурман, и когда я получу в Сан-Франциско расчёт и соберу около 500 долларов, то сразу же махну на какой-нибудь шхуне вокруг мыса Горн в Ливерпуль. Заработаю в пути ещё деньжат, но оттуда я заплачу за переезд наличными. Тогда старушке моей уже не придется больше работать. Но неужели же она еще работает? Даже теперь? Сколько же ей лет? Около семидесяти. ответил он, а затем с гордостью прибавил. «У нас на родине работают от рождения и до смерти. Вот почему мы и живем долго. Я проживу до ста лет». Я никогда не забуду этого разговора. Эти слова были последними, которые я слышал от Иогансена. Может быть, это были даже последние слова, вообще им сказанные. Спустившись в каюту, чтобы лечь спать, я решил, что там слишком душно. Ночь была тихая, Мы уже вышли из полосы пассатов, и призрак шел со скоростью не более одного узла в час. Я взял подмышки одеяла и подушку и поднялся на палубу. Проходя около Гаррисона, я заметил, что компас показывал целых 3 градуса отклонения от курса. Думая, что Гаррисон проспал это отклонение и, желая избавить его от выговора или еще чего-нибудь похуже, я заговорил с ним. Но он не спал. Глаза его были широко открыты и устремлены вдаль. Он был так растерян, что не мог даже ответить мне. В чем дело? спросил я. Ты болен? Он качнул головой и с глубоким вздохом, точно пробудившись от сна, перевел дыхание. Тебе бы лучше не сбиваться с курса! упрекнул я его. Он перехватил несколько спиц штурвала, и я увидел, что стрелка компаса медленно отклонилась на северо-запад, где после нескольких колебаний. остановилась. Я уже собрался идти дальше, как вдруг какое-то движение за бортом привлекло мое внимание. Мокрая, мускулистая рука хваталась за перила. Рядом с ней в темноте обрисовывалась другая. Я следил за этими руками, как завороженный. Какого выходца из морских глубин мне предстояло сейчас увидеть? Кто бы это ни был, для меня было ясно, что он собирался вскарабкаться на палубу. Затем я увидел голову с мокрыми волосами. И передо мной, наконец, появилось лицо волка Ларсона. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове. Быстрым движением он перебросил свое тело на палубу, встал на ноги и посмотрел на рулевого, как бы желая удостовериться, не грозит ли ему с этой стороны какая-либо опасность. Вода стекала с него ручьями, и я слышал ее шум. Когда он подошел ко мне, я инстинктивно подался назад, потому что увидел в его глазах нечто, предвещавшее смерть. «Не бойтесь, сутулый», — тихо сказал он. «Где штурман?» Я покачал головой. «Йогансен», — тихо позвал он. Йогансон, «Да где же он?» Обратился Ларсон к Гаррисону. Молодой матрос несколько пришел в себя и довольно спокойно ответил. Не знаю, сэр. Недавно он прошел на бак. Я тоже недавно прошел туда, и, как видишь, возвращаюсь не тем путем, каким шел. Можешь ли ты мне объяснить это? Вы, верно, попали за борт, сэр. Не посмотреть ли мне, сэр, нет ли его в каюте? Предложил я. Волк Ларсон отрицательно покачал головой. Вы его не найдете там, сутулый. — сказал он. — Но вы мне тоже нужны. Идемте. Бросьте свою постель. Оставьте ее здесь. Я последовал за ним. На средней палубе не было никого. «Проклятые охотники!» — заметил он. «Чёрт их побери! растолстили до того, что не могут выдержать четырёхчасовой вахты!» На баке мы нашли трех спавших матросов. Он повернул их и заглянул в лица. Эти матросы составляли ночную вахту, но на судне был обычай разрешать вахте, кроме штурмана, рулевого и часового, в хорошую погоду немного поспать. «Кто часовой?» — спросил Волк Ларсон. «Я, сэр», — ответил с легкой дрожью в голосе Холлиок, старый матрос дальнего плавания. «Я только сию минуту задремал, сэр. Виноват, сэр, этого больше не будет никогда». «Ты что-нибудь на палубе видел или слышал?» «Нет, сэр, я...» Но Волк Ларсон уже успел с легким раздражением отвернуться от матроса, и тот с изумлением стал протирать оба глаза, не веря, что так дешево отделался от капитана. «Теперь тише!» Шепотом предупредил меня Волк Ларсон, перегнувшись чуть ли не вдвое, чтобы спуститься по трапу на бак. Я последовал за ним с бьющимся сердцем. Я не понимал, что случилось и что должно было произойти. Но было ясно, что уже пролилась чья-то кровь, и, видимо, не по своему собственному капризу волк Ларсен с полураскроенным черепом перелетел через борт. К тому же не недоставало Гансена. Это было знаменательно. Я впервые спускался в каюту на баке и никогда не забуду того, что я увидел там, когда добрался до нее». Находясь на самом носу шхуны, каюта эта имела три стены, вдоль которых тянулись в два ряда 12 коек. Помещение было не больше отдельной коморки ночлежного дома, и однако в него было втиснуто 12 человек, которые тут и ели, и спали, и отправляли все свои надобности. Моя спальня дома совсем не была велика, и тем не менее она одна могла бы вместить в себе дюжину таких кают, а если принять во внимание ее высоту... и все двадцать. Воздух был спёртый, кислый, и при слабом свете качавшейся лампы я увидел, что все стены были увешаны сапогами, мокрыми куртками и всевозможным тряпьём, чистым и грязным. Все это раскачивалось, издавая странный шум, похожий на стук веток о крышу или о стену при ветре. Время от времени какой-нибудь сапог громко ударялся о стену. И хотя ночь была, в общем, тихой, Тем не менее, все время раздавался нестроенный хор трещавших коек и переборок, и какие-то странные звуки неслись из бездны под полом. Но спавшие ничего этого, по-видимому, не замечали. Всего их там помещалось восемь человек. Спертый воздух был горяч от их дыхания, а до слуха доносились храпения, вздохи и бормотания, ясно говорившие об отдыхе, который получил, наконец, человек-животное. Но спали ли они все в действительности? Все ли спали? И давно ли? По-видимому, волк Ларсен затем и спустился, чтобы определить, кто из команды притворяется спящим и кто, может быть, только недавно заснул. И для решения этого вопроса он воспользовался приемом, который напомнил мне рассказ Боккачча. Боккачча. Знаменитый итальянский поэт и гуманист. «1313-1375 годы жизни» Автор Декамерона Он снял с крюка лампу и передал ее мне. Затем начал осмотр первых коек с правой стороны. Наверху лежал Уфти-Уфти, родом с Сандвичевых островов. Великолепный матрос. Он спал, лежа на спине, и дышал тихо, как женщина. Одна рука его покоилась под головой, а другая лежала на одеяле. Волк Ларсон взял его руку и стал считать пульс. Это разбудило матроса. Он проснулся так же спокойно, как и спал. Тело его при этом не шелохнулось, движение было только в глазах. Они широко раскрылись, большие и черные, и, не моргая, уставились в наши лица. Волк Ларсон приложил палец к его губам, чтобы он молчал. И глаза его снова закрылись. На нижней койке лежал жирный, теплый и потный Луис, спавший непритворно и тяжело. Он неловко вытянулся, когда Волк Ларсон стал считать его пульс, и в течение одного мгновения лежал, опираясь только на плечи и пятки. Губы его раздвинулись, и он изрек следующую загадочную фразу: "Кварта стоит шиллинг, но смотри в оба, чтобы трактирщик не подсунул тебе трехпенсового стаканчика за шесть пенсов." Затем с тяжелым вздохом он перевернулся на другой бок. Удовлетворенный этой честной репликой Луиса и глубиной сна Уфти-Уфти, Волк Ларсон подошел к двум следующим койкам, занятым, как мы увидели при свете лампы, Джонсоном и Личем. Когда Волк Ларсон наклонился над нижней койкой, чтобы ощупать пульс Джонсона, я, стоя с лампой в руках, заметил, что голова Лича потихоньку приподнялась и свесилась над краем верхней койки, чтобы разглядеть, что происходило. Очевидно, он понял план Волка Ларсона и всю несомненность того, что будет уличен, потому что лампа мгновенно была выбита у меня из рук, и каюта погрузилась во мрак. В то же мгновенье он спрыгнул прямо на Волка Ларсона. Первые звуки, донесшиеся после этого до меня, походили на шум борьбы быка с волком. Я услышал бешеный рев Волка Ларсона и отчаянное, кровожадное рычание лича. по-видимому, немедленно вмешался в драку и Джонсон, и я понял, что его присмыкательство перед Ларсоном за последние дни было хорошо обдуманным обманом. Я был до такой степени потрясен этой схваткой в темноте, что прислонился к лестнице, дрожа всем телом, и не мог подняться по ней. Мною овладело знакомое мне при всяких видах физического насилия чувство тошноты. Я не видел побоища, но ясно слышал звуки ударов, глухой стук, когда одно тело с силой ударяет другое. Кругом раздавались стоны копошившихся людей, тяжелое дыхание и короткие выкрики от внезапной боли. Вероятно, в заговоре на жизнь капитана и штурмана участвовало несколько человек, потому что по усиливавшемуся шуму я мог заключить, что Лич и Джонсон были поддержаны некоторыми товарищами. «Эй, кто-нибудь, достаньте нож!» — крикнул Лич. «По голове его!» — приговаривал Джонсон. «Выпустите-ка из него мозги!» После своего первого рычания волк Ларсон не издал больше ни звука. Он мрачно и молча боролся за жизнь. Его положение было критическим. Сбитый с ног с самого же начала он уже не мог встать. И я понял, что, несмотря на всю свою невероятную силу, надежды на спасение у него почти не оставалось. О ярости их борьбы я получил наглядное представление. Коснувшись мимоходом, они сбили с ног и меня, И я с трудом успел доползти до пустой нижней койки и таким образом убраться с дороги. «Все сюда!» — услыхал я крик Лича. «Мы его держим! Поймали!» «Кого?» — спросили те, кто на самом деле спал, и, проснувшись, не понимали, в чем дело. «Кровопийцу штурмана!» — хитро ответил Лич, с трудом произнося слова. Это сообщение вызвало крики восторга, и теперь волку Ларсону пришлось бороться уже с семью сильными людьми. Кажется, только Луис не принимал участия в схватке. Бак гудел, как разъяренный улей, потревоженный вором. «Эй вы, что там у вас внизу?» — услышал я крик Латимера сверху. Он был слишком осторожен, чтобы спуститься в этот бушевавший под ним ад расходившихся страстей. «У кого нож? Дайте мне нож!» — умолял Лич, воспользовавшись наступившей вдруг тишиной. «Неужели же никто не даст мне ножа?» Однако большое число нападавших и повредило им. Они мешали друг другу, а волк Ларсон, руководимый единой волей, достиг своей цели. Этой целью было пробраться к лестнице. Несмотря на полную темноту, я по звукам мог следить за его маневром. Только такой гигант, как Ларсон, мог сделать то, что сделал он. Добравшись, наконец, до лестницы, шаг за шагом он поднимался по ступеням лестницы, сопротивляясь всей куче людей, пытавшихся стянуть его назад, пока напоследок не выпрямился во весь рост. Конец этой сцены я видел потому, что Латимер принёс фонарь и стал светить им вниз через люк. Волк Ларсон почти добрался до верха, хотя он и был скрыт от меня массой уцепившихся за него тел. Эта гроздь людей извивалась, как паук, и ритмично качалась взад и вперед в такт качки судна. И, несмотря ни на что, шаг за шагом, с долгими промежутками, вся эта гроздь все-таки поднималась вместе с Ларсоном наверх. Один раз она заколебалась, готовая упасть, затем опять вцепилась в волка Ларсона, и подъем продолжался по-прежнему. Кто это? закричал сверху Латимер. При свете фонаря я увидел его изумленное лицо. «Я — Ларсен», — раздался придушенный голос из середины кучи. Латимер протянул к нему свободную руку. Я увидел, что чья-то рука вырвалась из кучи тел к ней навстречу. Латимер потянул за нее, и следующие две ступеньки были уже взяты одним прыжком. Потом поднялась и другая рука — волка Ларсена — и ухватилась за край люка. Кучка людей отделилась от лестницы, все еще держась за своего ускользавшего врага. Постепенно они стали отваливаться, по мере того, как Ларсон ударял их об острый край люка, а затем стал сбрасывать ногами, которыми он теперь получил возможность действовать. Последним отделился лич, упав навзничь с самого верха лестницы прямо на своих распростертых внизу товарищей. Волк Ларсон и фонарь исчезли. Мы остались в темноте.